Глава 23. Движение. 19 июня. Павел попросил Настю приехать к 11 часам, сославшись на процедуры. На самом же деле в 10 налетела неуправляемая торнадо по имени Мария, засыпала всю его кровать чехлами и пакетами с одеждой, изгнав его на диван, и, выдвинув единственное условие, не мешать девочкам. Настя, как всегда, появилась без опоздания. «О, кофе!» Машка перехватила его стаканчик с подлокотника, отпила, цокая языком и пританцовывая в нетерпение. Настя, не акцентируя внимания, перелила половину своего напитка в кружку, добавила сахар и молоко и подвинула к нему. «Спасибо». Павел с сожалением указал на остатки ее порции. Она махнула рукой и улыбнулась. «У меня же тоже младшая сестра, а они, видимо, все ураганные. Так что пей и расскажи, что происходит». Маша присела перед ними. «Настя, я сама расскажу». Взглянула на брата и снова обратилась к ней. «Паша попросил устроить ему частный показ мод, так что мне нужна твоя помощь». И утянула ошарашенную Настю за собой в спальню. Она увидела пакеты и замерла на пороге. Взяла первый попавшийся и выглянула в гостиную, показывая его Павлу и приподнимая брови до средины лба. Он развел руками и улыбнулся с самым невинным видом. «Хочу снова увидеть тебя в юбке». Маша вызвалась помочь. Так что у нас заговор, участники которого уповают на твое милосердие, о Великое. Учитывая, что она на десять лет младше и выбирала на свой вкус, надеюсь, тебе понравится и подойдет хоть что-то. Моя Лизавета младше на семь лет. Но вкусы у нас, на удивление, во многом совпадают, несмотря на непохожесть характеров. Настя укоризненно посмотрела на него, вздохнула, заглянула в пакет. «Что ж, повеселимся, исполним твое желание, но не обещаю, что приму такой подарок». Павел улыбнулся шире, и Настя прикрыла дверь в импровизированном закулисье. «Маша не поскупилась раскрутить брата. Казалось, здесь лежат десятки свертков». Настя растерянно рассматривала самое настоящее пиршество шопоголика. «Павел видел наряды, или для него эта часть тоже сюрприз?» Она присела с краю. «Не видел!» Мария цвела и сияла. «И, Настя, пожалуйста, очень тебя прошу, согласись хотя бы на одну юбочку». «Я и так уже на пикселе разобрала кадры с твоей спасательной юбкой, пытаясь подобрать то, что тебе действительно будет по вкусу, а не просто из вежливости ко мне и не ради Паши». «К тому же...» Плюхнулась рядом, положила подбородок на плечо Насти и прошептала прямо в ухо. «За каждую твою юбку я смогу потребовать свой процент в виде нового наряда для себя». Настя засмеялась. «Показывай, торгашка!» «Я не знаю твой точный размер, поэтому каждая юбка в двух экземплярах». Маша развернула первую, длинную, с несколькими слоями разного изумрудного оттенка внахлёст. Настя погладила рукой легкую ткань. Проверила размер на ярлыке и начала стягивать джинсы. На ней была приталенная белая футболка и короткие спортивные носки. Поколебавшись, она сняла их, оставшись, как и Маша, босиком. Девушка уже успела разложить на покрывале еще две юбки, беспрерывно щебеча. Не стала рисковать и подбирать под них верх, хотя несколько топов были просто шик. Сгребла ненужные по размеру вещи и свалила стопкой на пол возле окна. «Как тебе?» — приподняла за пояс яркую, разноцветную, плессированную юбку Миди. Настя кивнула, уставившись на третью и прижав пальцы к губам. «Я знаю, что понравится твоему брату». «Если ты выйдешь вот как сейчас, полуодетый, и пошлешь подальше все эти юбки?» — выдала Маша, все же немного покраснев, встретившись глазами с Настей. «Прости, но я вижу, как он на тебя смотрит». Теперь порозовела Настя. «Хотела бы я, чтобы так на меня смотрел будущий парень», мечтательно выдохнула Маша. «Будущий?» — улыбнулась Настя. «Будущий!» — засмеялась Маша. «Я учусь на режиссерском, вернее, заканчиваю. А он музыкант, на курс младше. Сначала я сразу отмела его как малолетку, а он, как выяснилось, на два года старше». «Так что теперь он мой будущий парень». С Марией было легко и на самом деле весело. Она расстаралась на славу и обеспечила антураж, раскатав рулон светлого материала подиумной дорожкой, выложив на комоде бижутерию, зонтики, шляпы и легкие летние платки, включив динамичную музыку и объявляя каждый их выход в бокал для шампанского, держа его как микрофон и в завершение поднимая тост. Они начали с плесе, Продолжив переливчатый зеленый. Маша примеряла свои обновки, завершала образы, и девушки, смеясь, дефилировали перед благодарным зрителем. По очереди и вместе, держась за руки, приобнимая друг дружку за талию и фиксируя позы по знаку постановщицы всего действа. Настя была уверена, что Павел оценит третью юбку. Она отказалась от машанных аксессуаров к ней и вышла спиной вперед. Гладкое черное полотно мягкими складками струилось от талии до середины голени. Она оглянулась, поймала его пронзительный взгляд и резко развернулась. Взмахнула укороченным спереди до колена подолом с красной подкладкой, вспыхнувшей одновременно с пламенем в его глазах. В ранней юности я читала историю об интригах при королевском дворе и настолько впечатлилась платьем графини, черным верхним с красной изнанкой рукавов и кровавой нижней юбкой, что добилась разрешения пойти на выпускной именно в этих цветах. «Супер!» — воскликнула Маша. «Значит, берем не раздумывая!» Она схватила Павла за локоть. «Помоги нам, будь добр, нужны твои руки!» — фыркнула. «Левая! Правую тревожить не будем, обещаю!» Павел встал, позволяя сестре приподнять его руку. Она взялась за его указательный палец и сделала несколько оборотов вокруг своей оси. Рассмеялась, заменила свои пальцы на настины и показала жестом покрутиться, и та закружилась, затмевая все вокруг всполохами черного и красного, мельканием коленок и искорками в лучистых глазах. «Представь, что смотришь на свой любимый огонь», — произнесла, замирая на секунду, и вновь продолжая летать по кругу. На тебя мне больше нравится смотреть. Павел любовался плавностью ее движений и танцующими руками. Ты разжигаешь негаснущий костер внутри. Настя остановилась, не выпуская его руки. Выбираю эту юбку. И зеленую. Он вобрал в ладонь весь ее кулачок. Она покачала головой. Только эту. Он усмехнулся. Головокружительное кружительное упрямство. Ближе к вечеру от Павла пришел подробный тезисный отчет, читая который, с каждой запятой Настя ощущала его нарастающую досаду и ничего не могла поделать с собственной реакцией, с желанием погладить его по голове и закусить губу в попытке не рассмеяться. Побывал на приеме. Состояние удовлетворительное, прогресс заметен, рана затягивается, синяки уменьшаются и бледнеют. Антибиотики пропиты, уколы проставлены, но ну, хоть что-то закончено. Обезболивающее оставлено по мере необходимости. Через неделю назначат физиолечение. Ну, еще дней десять, никаких спортзалов, хождений по лестницам и воздержаться от любовных утех. Разве, кстати, врачи так говорят? Обычно они все своими именами называют. «Ты про воздержаться?» Она хихикнула и послала воздушный поцелуй дочке, обернувшейся к маме. — Я про любовные утехи, воздыхания и что там еще? А, трепет сердце. — И на сей поэтической волне посылаю тебе результат сегодняшнего юбочного безумства. Радостная, рьяная, дух на вылет, наповал, в упор. Крылатая, счастьем пьяная, в захлеб, с размахом, с жизнью спор. Жизнелюбие. Павел улыбнулся, вспоминая, как Настя кружилась и смеялась в голос. Настя раскачивалась на качелях с полей на руках, целовала родную макушку через панамку и улыбалась. Он постоянно хочет ее радовать, оказывая мужское внимание ее женской натуре. Хочет за нее побороться. Она уступает. И совсем не идет против себя, а движется ему, им, навстречу.